Глава вторая Следя за упорным падением давления на барометре, капитан Маквир думал, «Видно быть скверной погоде». Мысль его выразилась именно в такой форме. Неблагоприятную погоду он знал по опыту, а определение «скверное» применялось к погоде причиняющий моряку умеренные неудобства. Сообщи ему какое-нибудь авторитетное лицо, что близится конец мира и грозят катастрофические атмосферные бури, он воспринял бы это сообщение как предсказание скверной погоды. И только. Ибо катаклизма он не испытал, а вера не всегда влечет за собой понимание. Мудрость его страны выразилась в акте парламента, и, согласно этому акту, он должен был ответить на некоторые простые вопросы о вихревых штормах, о ураганах, циклонах, тайфунах, для того, чтобы его признали годным принять командование судном. Видимо, на эти вопросы он ответил удовлетворительно, раскомандовал теперь няньшанем в китайских морях в сезон тайфунов. Но если он и ответил некогда на вопросы, то теперь ничего не помнил. Однако он чувствовал, что жара стоит невыносимая, тяжелая, липкая. Он вышел на мостик, но легче ему не стало. Воздух казался густым. Капитан Маквир разевал рот, как рыба, и чувствовал себя не в своей тарелке нянь оставлял борозду на поверхности моря, которая блестела, как волнистый кусок серого шелка. Бледное и тусклое солнце изливало свинцовый жар и странно мерцающий свет. Китайцы лежали на палубах. Их бескровные, осунувшиеся желтые лица походили на лица больных желтухой. Капитан Маквир отметил двоих, лежавших в растяжку на палубе с закрытыми глазами. Они казались мертвыми. Другие трое ссорились на носу. Какой-то дюжий парень полуногой с широкими плечами бессильно перевесился через лебедку. Другой, сидевший на палубе в девичьей позе, подогнув колени и склонив голову на бок, с невероятной медлительностью заплетал косу. Даже пальцы его двигались вяло. Да им еле-еле выбивался из трубы, и его не относило в сторону, он растекался зловещим облаком, испускавшим запах серы и осыпавшим сажей палубу. — Что вы там, черт возьми, делаете, мистер Джакс? — спросил капитан Маквир. Такая необычная форма обращения, правда, эти слова он не произнес, а промямлил, заставила мистера Джакса подскочить, словно его кольнуло под ребро. Он сидел на низкой скамейке, принесенной на мостик. Ноги его обвивала веревка. На коленях лежал кусок парусины, и он энергично работал иглой. С удивлением он поднял глаза. Выражение его лица было самое невинное и простодушное. — Я сшиваю веревкой мешки из новой партии, которую мы заготовили для угля в последнее плавание, — кратко объяснил он. — Нам они понадобятся для следующей погрузки, сэр. «А что случилось со старыми?» «Износились, сэр!» Капитан Маквир, нерешительно поглядев на своего старпома, высказал мрачное и циничное предположение, что больше половины мешков отправили за борт, если бы только можно было узнать правду, и удалился на другой конец мостика. Джакс, раздраженный этой ничем не вызванной атакой, сломал иглу на втором стежке Не бросив работу, вскочил и в полголоса яростно проклял жару. Винс стучал. Три китайца на корме внезапно прекратили спор, а заплетавший косо обхватил руками колени и уныло уставился в пространство. Бледный солнечный свет бросал слабые, как будто болезненные тени. С каждой секундой волны росли и набегали быстрее, и судно тяжело накренялось в глубоких выбоинах моря. — Интересно, откуда взялось это проклятое волнение? — громко сказал Джакс, покачнувшись и с трудом удержавшись на ногах. «Северо — Северо-востока! — проворчал с другого конца мостиком Маквир, понимавший все в буквальном смысле. — Погода будет скверная. Пойдите, посмотрите на барометр. Джакс вышел из штурманской рубки с изменившейся физиономией. Он был задумчив и озабочен. Ухватившись за перила мостика, он стал смотреть вдаль. Температура в машинном отделении поднялась до 117 градусов по Фаренгейту. Из люка и через сетку в переборках котельной воровался хриплый гул раздраженных голосов и сердитое звяканье и брецанье металла, словно там, внизу, спорили люди с медными глотками и железными телами второй механик ругал кочегаров за то, что они не поддерживают пара. Это был человек с руками кузнеца, и обычно его побаивались. Но в тот день кочегары храбро огрызались в ответ и с бешенством отчаяния захлопывали дверцы топки. Затем шум внезапно прекратился. Из кочегарки вынырнул второй механик, весь грязный насквозь мокрый, как трубочист, вырезающий из колодца. Едва высунув голову, Он принялся обронить Джакса за то, что вентиляторы кочегарки плохо прилажены. В ответ Джакс умоляюще развел руками, словно желая сказать «Ветра нет! Ничего не поделаешь! Сами видите!» Но тот не хотел внимать никаким доводом. Зубы сердито блеснули на грязном лице. «Он берет на себя труд отщелкать этих пустоголовых кочегаров там, внизу!» — сказал он. Но провались все к черту! Неужели проклятые моряки думают, что можно поддерживать пар в этих забытых богом котлах одними тумаками? Нет, черт возьми, нужна еще и тяга! Если это не так, он готов на веки веков превратиться в палубного матроса, у которого вместо головы швабра. А старший механик с полудня вертится у манометра или носится, как помешанный по машинному отделению. «О чем думает Джакс? Чего он торчит здесь, наверху, если не может заставить своих ни на что негодных коллег повернуть вентиляторы к ветру?» Отношения между машинным отделением и палубой Ниншани были, как известно, братские. Поэтому Джакс, перевесившись через поручни, сдержанно попросил механика не прикидываться глупым ослом. «В другом конце мостика стоит шкипер». Но второй механик возмущенно заявил, что ему нет дела до того, кто стоит в другом конце мостика. А Джакс, моментально перейдя от высокомерного неодобрения к крайнему возбуждению, очень нелюбезно пригласил его подняться наверх, самому установить проклятые вентиляторы и поймать ветер, какой нужен его ослиной породе. Второй механик взбежал наверх и набросился на вентилятор у левого борта судна с такой энергией, и словно хотел его вырвать и швырнуть за борт. На самом же деле он только повернул раструб палубного вентилятора на несколько дюймов, затратив на это столько сил, что казался совсем истощенным. Он прислонился к рулевой рубке, а Джакс подошел к нему. — О, Господи! — воскликнул слабым голосом механик. Он поднял мутные глаза к небу, потом поглядел на горизонт, а горизонт, наклонившись под углом в сорок градусов, казалось, висел на откосе и медленно оседал. «Господи, что же это такое?» Джакс, расставив свои длинные ноги, как ножки циркуля, заговорил с сознанием собственного превосходства. На этот раз нас захватит. Давление падает, черт знает как, Гарри. А вы тут стараетесь затеять дурацкую ссору.